Глава 353. Стихия Дерева. Растение, выступившее на лбу Ван Линя, увеличивалось в размерах, покрывая его тело. Вот черный узор уже покрыл тыльные стороны ладоней. «Это рунное волшебство такое страшное!» — думал Ван Линь, рассматривая свою руку. Рунная магия также поразила его изначальный дух, окутав того, словно сетью. «Нужно срочно разрушить заклинание старика!» — мрачно думал Ван Линь, Он махнул рукой, и колесница, убивающая богов, превратилась в браслет. Ван Рейн снова потратил духовный камень, влив его энергию в браслет. Вдруг Ван Рейн обернулся и пристально уставился вдаль. Глаза его сверкнули недобрым блеском, так как он чувствовал, что старик так и не угомонился. Погоня продолжалась. Если бы скорость звездного компаса не была такой высокой, то старик уже бы давно достиг беглеца. «Он всё никак не уймется! Выругался Ван Линь в сердцах и вновь пустился в бега. Погоня продолжилась уже около месяца, и Ван Линь указалось, что он вновь вернулся во времена, когда был только под мастерьем, и его жизни часто угрожала опасность. Сейчас ситуация внутри сумки Ван Линьи изменилась до неузнаваемости, была потрачена куча духовного эликсира, много духовных камней, но все это, конечно, можно восстановить. В то же время внутренняя энергия Ван Линь продолжила таять, а скорость его передвижения постоянно уменьшалась. Рано или поздно эликсир в Анлине закончится, прямо сейчас нельзя восстановить потери, рано или поздно духовные камни будут потрачены, и требовательный к энергии звездный Компас перестанет работать, и тогда придет пора умирать. Сейчас остается лишь бежать, все его магические артефакты практически бесполезны в бою с могучим заклинателем. Шла война на истощение, и Ван Линь прежде чем сделать очередной глоток эликсира, внимательно все рассчитывал, чтобы эффект от снадобья был максимальным. Следующее за старик был поражен тем фактом, что наглый мальчишка поддерживал высокую скорость уже довольно долгое время. Этот человек, наверняка, является последователем какой-либо крупной секты. Возможно, он последователь Судзаку. Я обязательно сделаю из него куклу и когда-нибудь отправлю его на поверхность. Будет очень интересно, бормотал себе под нос старик. Дело в том, что здешние обитатели не могли покинуть пределы первого уровня и выйти на поверхность. Однако данное ограничение не касалось рунных кукол. По этой причине потомки бессмертных всегда стараются сохранить трупы убитых врагов и сделать из них кукол. Если бы ситуация обстояла иначе, то обитатели моря демонов были бы очень скоро вырезаны подчастую, а их земли захвачены. «Мальчишка накопил большие запасы эликсира, но рано или поздно он закончится, и тогда придёт черед ему становиться моей куклой». Бурчал старик. Ваналень продолжил продолжал уже месяц лететь по прямой в одном направлении. Данное место, небытие, было громадным по площади. Конца Ван Линь так и не видел, а пейзаж не менялся. Никаких растений животных не попадалось ему на пути. Неожиданно Ван Линь почувствовал начало очередного приступа. Из его лба вновь показался росток, а на теле начал проступать черный узор. «Снова начинается!» — прохрипел Ван олень, одновременно управляя компасом и борясь с вредоносным заклинанием. Спустя долгое время он открыл глаза, зрачки его изменили цвет под воздействием враждебного колдовства, а внешние стороны ладони теперь были почти полностью покрыты узором. Если бы его сейчас увидел какой-нибудь культиватор, то, пожалуй, сразу признал бы в нем дикаря руин бессмертных. В Линь задумался. Он чувствовал, что заклинание все сильнее влияет на его изначальный дух. Если черный узор полностью покроет изначальный дух... то Ван Линь превратится в куклу, о которой много раз говорил старик-заклинатель. Ван Олень, после того, как вошел в пределы руин бессмертных, уже неоднократно сталкивался с рунными куклами, глаза у этих кукол горели красным светом, а от них самих веяло насилием и болью, тот, кого обратили в подобное, менялся кардинальным образом и не был больше похож на себя. Ван Линь задумался. Духовный эликсир скоро закончится, и тогда процесс обращения пойдет быстрее, Он достал из сумки нефритовую табличку, подаренную старейшиной секты Трупа Инь. Однако он не решился ей воспользоваться. Во-первых, он не знал, где находится сам, а во-вторых, не представлял, как с помощью нее позвать старейшину на помощь. Ван Линь на своем долгом веку повидал множество смертельных опасностей и должным образом закалил свой дух. И потому он умел сохранить холодную голову даже в такой ситуации, как эта. Самое главное сейчас избавиться от черного узора, решил Ван Линь. Этот узор исходит от ростка у меня во лбу. Росток же, неважно магии это или нет, имеет отношение к стихии дерева. Подумав об этом, Ван Рин наконец решился, он глубоко вздохнул и надавил правую рукой себе на лоб, тихо произнеся «Сфера, отражающая небеса!» И в это время из его головы вылетела сфера серого цвета, поверхность её покрывали изображения листьев, казалось, сфера была самой обыкновенной, без каких-либо поразительных качеств и свойств. Затем Ванолинь начал стремительно переливать свою внутреннюю энергию в звездный компас, увеличивая скорость магического предмета. Ванолинь всем своим сознанием погрузился в изначальный дух и начал пытаться как-то воздействовать на черный узор, чтобы тот в свою очередь заставил вылезти наружу росток. И это довольно быстро принесло свои плоды. Сначала показался кончик растения, а затем наружу полезли листья. В это время старик почувствовал, что Ванолинь сильно снизил скорость передвижения и радостно закряхтел. Черный узор на коже Ван Линя пришёл в движение, и тело его задрожало. Проступил обильный пот, промочивший одежду насквозь. Ван Линь широко открыл глаза и усилием воли отогнал наступавшее помешательство. Взор его вновь стал ясным. Ван Линь считал, что если росток принадлежит стихии дерева, то сфера, отражающая небеса, сможет его втянуть в себя и уничтожить заклятие. Преследовавший его старик же был уверен, что лишь более сильный заклинатель или культиватор сможет снять подобное проклятие, потому он вначале и не беспокоился. Однако большое количество магических артефактов у Ван Линь вселило в него беспокойство. Ван Линь сконцентрировал свой взгляд на сфере и сосредоточился на внутренней борьбе. Росток на лбу Ван Линь задрожал. Усилив напор, Ван Линь заставил его отделиться от его головы, и сфера, отражающая небеса, тянула растение в себя. «Я обязательно сделаю из него рунную куклу!» Злобно сверкнув глазами, горбатый старик продолжил свою погоню, Он почувствовал, что его заклятие разрушено. Ван Лень внутренне ликовал. Он потер свой лопа произнес: «Нет, худо без добра. Огненная, водная и земляная стихии в сфере развиты почти до предела. Золотая и деревянная достигли лишь половины. Не знаю, смогу ли я развить деревянную стихию до предела после избавления от того мерзкого растения». Время потихоньку шло. Ван Линь даже не мог точно сказать, как много времени уже прошло. Запасы духовного эликсира в сумке Ван Линя опустили больше, чем наполовину, а осталось лишь несколько бутылочек. Однако предчувствие опасности так и не исчезло. Ван Линь радовал тот факт, что скорость того горбатого старика становилась медленнее и медленнее. и если так будет продолжаться и дальше, то Ван Линь без труда отделается от своего преследователя. «Да, эликсир скоро закончится, но ведь есть еще и духовные камни. Я обязательно продержусь, пока старый пердун не протянет ноги от усталости». Усмехаясь, думал Ван Линь. «Должен сказать ему спасибо. Без него я бы так и не узнал, что у звездного Компаса есть способность перемещения». И Ван Линь с любовью погладил магический артефакт.